Глава 14. Про женитьбу и понимание момента. Когда Милиссента превратилась в живое пламя, Чарльз подумал, что это будет на редкость дурацкая смерть, почти такая же нелепая, как и сам этот брак. Пламя взметнулось. Пламя обняло его. Пламя обдало жаром, пропалив, казалось, до самых костей. И зашипело, испаряясь влага с ботинок. Запахло палёным воском, а потом всё вдруг исчезло. Только мелиссента обмякла. Если бы Чарльз не держал её, точно не успел бы подхватить. А он успел и застыл, чувствуя себя на редкость дураком. О таком мне дед не рассказывал. Заметил странник, разрывая несколько затянувшуюся паузу. «Наверное, это что-то да значит». «Наверное». Говорить получалось плохо. Губы склеились, и Чарльз с трудом разлеплял их. Во рту пересохло, в горле тоже, и он сам чувствовал себя так, будто месяц по пустыне бродил. «Воды». «Держи». Странник протянул флягу. «Извини». И сам приложил к губам. «Такой вкусной воды Чарльзу еще не доводилось пить». Он пил и пил, пока сама эта фляга не опустела, а потом долго ещё не мог оторваться, наровя языком собрать с горлышка всё, до последней капли. Надо её положить. Странник глядел с жалостью. Давай помогу. Сам. Сила была в этом и проблема. Пожалуй, что Чарльз ещё никогда не чувствовал себя настолько наполненным, даже переполненным силой, и потому-то Дело плохо слушалось. Но Мелиссентон не отдаст. Это его жена. Нечего тут всяким подозрительным романтикам от подземелья руки тянуть. С Чарльза и некроманта хватит. Какого некроманта влезло, Молли? Он что, в слух говорил? В слух. Так случается. Последствие энергетической контузии весьма охотно пояснила Молли. Идём. Там есть какие-то матрасы. Правда, вид у них они чистые, возмутился странник. Да и сами понимаете, у нас тут не пансион. Полевать, главное, что есть. Чистые, сухие, думать получалось урывками. Но Чарльз дошёл до угла, в котором были свалены мешки, набитые соломой. Нашлась и скатка с одеялом. На вот, громобой стенал плащ. Он тёплый и чистый, согреет. «А то ишь, выбледнула вся». В полумраке лицо Меллисента и вправду казалось бледным до зелени, но она дышала, и глаза под веками двигались быстро, словно она видела или следила за чем-то. «Шок, скорее всего», – Молли взяла руку. «Пульс учащен, но сердце бьется ровно». Она провела ладонью над Меллисентой. «Жизненные показатели тоже в норме, так что очнется ваша жена». Последняя была сказана с немалой насмешкой. Что весёлого? Да, пожалуй, всё весёлое. Вы не представляете, сколько шуму наделало ваше исчезновение. Ваша матушка уже почти договорилась о браке. С кем? Неважно, поскольку у Чарльза уже имеется жена, и другой ему не надо. Он вдруг понял это ясно и чётко и, поняв, улыбнулся. Она невозможно И ужасно даже где-то. И в то же время никого-то лучше, искренней и честнее он не знал. А потому высшему свету придётся привыкнуть. С северблейдами, с теми, которые родственники его императорского величества именно. И поэтому нам, да и всем, я думаю, пришёл приказ при встрече с вами вас образомить. Как? Как-нибудь Когда начальство волновали подобные мелочи. Образумить и доставить в столицу. Молли хихикнула. «Извините, это нервное». Рядом опустился Эдди. «Я позабочусь, чтобы вас накормили». Странник держался чуть в стороне. «Что-то до пути, то покажу его вам. Может и вправду пригодится. Все становится как-то...» Он сделал полукруг. «Ощущения у меня нехорошие». И подземники стали опускаться ниже. А есть ещё куда ниже. Почему-то Чарльз не удивился. Не поверите, насколько ниже тут можно опуститься. Но обычно они уходят в начале зимы. Что-то там с особенностями выращивания грибов связано. Да и пауки тогда начинают коконы откладывать. Ещё рано, а они уже слизни перегнали. Не спрашивал «С ними сложно», — покачал головой странник. «Их речь, она тоже другая. Говорят, что так надо и только. Ну а раз надо, то надо». Он ушел. А тот, который назвался громобоем, остался, пусть и за порогом. Охраняет? Если да, то от кого и от чего? И... «Многие будут разочарованы вашей женитьбой», — продолжила Молли. «Плевать». «В тебе, — говорит, — упрямство». Манна цокнула языком, и непонимание момента. Объясни разговор этот. Чарльзу не нравился категорически. Пожалуй, больше не нравился только этот то ли сон, то ли обморок. Милисента дышала, только тихо, очень тихо. Скажем так, она несколько замялась. Сильные мира сего крайне не любят, когда планы их нарушаются. а потому твое возвращение с подобной супругой определенно вызовет недовольство. «Императора?» «Возможно». «Как-нибудь переживу». «Ты? А она?» Вопрос был задан одними губами, но Чарльз услышал. «Думаешь?» «Не знаю». Молля обняла свои ноги. «Понимаешь, так получилось, что рядом с дядюшкой я давно, сколько себя помню, и иллюзий утратила». Да никогда-то их у меня и не было особенно, этих иллюзий. Так вот, дядя, конечно, ничего такого не говорил. Порой говорить опасно. Но иногда мне случалось видеть. И просто, в общем, вызывать высочайшее недовольство крайне вредно для здоровья. На твоём месте я бы жену домой не тащила. Она вздохнула. Я бы туда и сама не возвращалась». Во сне я летала. Опять. Почему-то я вновь же чётко осознавала, что сплю, хотя сон был яркий, полноцветный. Я видела землю внизу. Я чувствовала ветер под крыльями и тяжесть их, и ещё то, что сама не являлась человеком. Но ну, от чего ты хотела? Меня накрыла тень. Кархидон. Ничего не хотела. Или нет, хотела дома сидеть. в кресле-качалке, пить какао и думать о жизни. Я попыталась задрать голову и зашипела, потому как та задралась как-то совсем уж неестественно, и крылья подломились. Земля вдруг бросилась навстречу, а сверху донёсся издевательский смех. Всё-таки он редкостный засранец. Я справилась. У самой земли я сумела выровняться, и крылья заломила, больно отнаполнившего их ветра. Меня рвануло вверх, повело, спеша скинуть с небесвода. Оказывается, не так это и просто быть драконом. Человеком непроще. Корхидон опустился на каменную поверхность. Но мы не договорили. Сегодня ты ярче проклята. Тут ещё надо разобраться, кто из нас проклят. Вот мы ему приземлению не хватало изящества, а трёклятый сон позволил земле быть твёрдой да и боль от столкновения с нею пронзила всё тело возможно и так мы не в городе в городе только он там он столкнул хвостом по земле я подобрала лапы и попыталась оглядеться как-то в прошлый раз я больше на других смотрела а тут ну что сказать душа в нинька Лапы огромные, чешуей покрытый темно-красный, блестящий. И чешуйки-то выпуклые, каждая, что камень драгоценный. Хвост. Длинный такой хвост. И тоже с чешуей. Когти еще имеются, клыки и вот. Я их языком потрогала. Интересно, а огнем дыхнуть смогу? Не спеши. Кархидон наблюдал за мной с немалым интересом. Тело у тебя взрослое, но к нему нужно привыкнуть. Я сплю в какой-то мере, а в какой-то нет именно. В горле запершило, и я чихнула, почему-то даже не удивившись, когда из пасти выкатился шар огня. Он ударился обок кархидонах, не причинив ему вреда, а меня жаром обдало. Извини. Ничего проклятое. Ты забавная. Ага. Я села и поёрзала. Оказывается, хвост это не просто так. Это ещё и сидеть мешает. Под когтями земля похрустывает как-то, нервирует. От нервов, не иначе, я снова чихнула, дыша носом. Посоветовал кархидон, который только отряхнулся, и тонкие нити пламени скатились с чешуи. Пасть весьма чувствительна. Постараюсь Я почесала нос лапой, прежде чем вспомнила о когтях. Ну ничего, обошлось. Хороша я была бы, самой себе морду разодравши. Ты забрала силу. Ничего я не брала, она сама. И вообще, как это? Нельзя изменить что-то, ничего не отдав взамен. Золотой дракон глядел на меня печально. Мой брат сумел разделить суть. и взять силу, которую и использовал, меняя кровь и суть своих детей. Ага, чувствую, уточнять, как именно все происходило, не стоит. Он верно собирался домой вернуться, в тот подземный город, потом. Не вышло? Смотри. Корхидон задрал голову, и я тоже задрала. Благо, когда шея длинная, то задирать голову можно по-всякому». Вам высоко в поднебесье кружил дракон. То, что не стервятник, я сразу сообразила. У стервятников не бывает настолько длинных хвостов. В общем, дракон кружил себе, кружил. И как заорёт, звук получился таким резким и высоким, что я невольно на землю плюхнулась. Потом мысленно себя обругала. Я так и огнём подавиться недолго. твой братец, что ли? Он позовём, а надо как-то не тянуло меня встречаться с прородителем. Однако, как Архидон открыл пасть и тоже завопил. Боги, нет, в оперу им нельзя, никак. Хотя громко выходит. Дракон описал полукруг, я отозвался. Это карать никакой глотки не хватит, но в итоге тот второй, казавшийся чёрным, Всё же снизился, а после, сложив крылья, вовсе камнем полетел к земле. Что сказать? Рухнул дракон Озим и обернулся добрым молодцем. Кажется, читала я что-то такое, хотя и не про драконов. Но и молодец этот не выглядел особо добрым. Что понять можно? Ежели каждый раз так ударяться, то никакой доброты не хватит. Проклятая, сказал он, Задолбали, ответила я и почесала нос чешуящим кончиком хвоста.